Обрадовалась братьям родня их, ибо гонцы из Братиля уже сообщили, что те сгинули без вести. Но даже отцу своему не открыли Хурин с Хуором, где пробыли все это время. Сказали только, что в глуши пришли им на помощь орлы и отнесли их домой. На это молвил Галдер. «Стало быть...» «Прожили вы в глуши целый год? Или, может, орлы приютили вас в своих гнездах? Но нет. Нашли вы пропитание и богатой одежды, и возвращаетесь разряженные, что юные принцы, отнюдь не оборванными бродягами лесными. «Доволен быть, отец», — отвечал на это Хурин, — «что мы возвратились». Ибо дозволено это было только в силу обета молчания, клятве своей верны мы и ныне. И Галдер не расспрашивал их более. Однако и он, и многие другие догадывались об истине. И обет молчания, и орлы наводили на мысль о Тургане. Так думали про себя люди. Шли дни, и росла и удлинялась тень страха перед Морготом. Но в 469 году, после возвращения Нолдор в Средиземье, пробудилась среди эльфов и людей надежда. Прошел среди них слух о деяниях Берена и Лутиен и о том, как посрамлен Моргот, на собственном своем троне Вангбанди. А иные уверяли, что Берон и Лутиен до сих пор живы, а не то так воскресли из мёртвых. В тот же год великие замыслы Маэдроса уже близились к завершению. Благодаря возродившейся силе Эльдор и Эдайн Остановлен был натиск Моргота, а орки выдворены из Бельрианда. Заговорили в ту пору о грядущих победах и о воздаянии за битву Брагаллах, когда Маэдрас поведет в бой объединенные воинства и загонит Моргота под землю и намертво запечатает врата Ангбанда. Но мудрых по-прежнему одолевала тревога. Опасались они, что Маэдрас слишком рано явил свою растущую силу. И что у Моргота достанет времени измыслить, как совладать с ним. В Вангбанде то и дело рождается новое зло, коего не предугадать эльфам и людям. Говорили они. Осенью того же года, в подтверждении их слов, Тлетворный ветер налетел с севера под свинцово-серыми небесами. Моровое дыхание назвали его. Ибо нес он в себе пагубу. И на исходе года многие занедужили и умерли в северных землях. Граничащих с равнины Анфауглит По большей части дети и подростки В тот год Турину, сыну Хурина Было только пять лет от роду. А сестре его, Урбен В начале весны исполнилось три Волосы у нее были, что золотые лилии в траве Когда резвилась она в полях, а смех звенел, что голос реки, которая рождалась в холмах, и весело журча протекала под стенами ее отчего дома. Нэн Лалайт нарекли ту речку, и по ней все домочадцы называли дитя Лалайт, и светлело у них на душе при виде девочки. Турина же любили меньше, чем его сестру. Он уродился темноволосым в мать и по всему, судя, унаследовал и ее нрав, ибо веселости чуждался. Был он немногословен, хотя говорить научился рано и неизменно казался старше своих лет. Турин не скоро забывал обиду или насмешку. Но внутренний пламень отца пылал и в нем. Турин тоже бывал порывист и яростен. Однако ж знал он и жалость. Боль и горе живого существа трогали его до слез. В этом он тоже пошел в отца, ибо Морвен была строга к другим так же, как к себе. Турин любил мать, ибо она говорила с ним просто и прямо, а отца он почти не видел. Хурин то и дело надолго отлучался из дома и уезжал в войско Фингана, что охраняло восточные границы Хитлума. А когда возвращался... Его живая быстрая речь, пересыпанная незнакомыми словами и шутками и полунамеками, озадачивала турина, и тот чувствовал себя неуютно. В ту пору все тепло души своей дарил он сестренке алалайт, но редко играл с ней. турину больше нравилось невидимым оберегать ее и любоваться, как резвится она в траве или под деревом, и поет песенки, что дети Эдайн сложили давным-давно, когда язык эльфов был еще свеж на их устах. «Прекрасно лалает, как эльфийское дитя, да только, увы, век ей отпущен недолгий», — говорил Хурин, — своей Марвен. И оттого, верно, кажется, она еще прекраснее и еще дороже. Турин же, услышав эти слова, задумался над ними, но так и не постиг их смысла. Эльфийских детей видеть ему не доводилось. В ту пору Эльдер не жили в землях его отца. Лишь один единственный раз случилось Турину узреть их когда король Финган и многие его лорды пересекли Дарламин и проехали по мосту через Нен-Лалайт в искристом блеске серебра и белизны. Но еще до конца года слова его отца обернулись истиной. В Дарламин пришло моровое дыхание, и слёк Турин. И долго пролежал в жару, во власти темных снов. Когда же исцелился он, ибо такова была его судьба и сила жизни в нем заключенная, он спросил про Лалайт. Нянька же ответствовала — «Не говори более о Лалайт, сын Хурина. а сестре же своей Урвен должно тебе спросить у матери». И вот пришла к нему Морвен и молвил ей Турин. «Я уже не болен и хочу видеть Урвен. Но почему нельзя мне больше говорить Лалайт? Потому что Урвен умерла». И стих смех в этом доме отвечала она: Но ты жив, сын Марвен. Жив и враг, содевший такое с нами. Марвен не пыталась утешить сына, как и сама утешение не искала. Она встречала горе молча, с заледеневшим сердцем. Но Хурин скорбел открыто взял он свою арфу и хотел было сложить плач но не смог и разбил он арфу и выбежал из дому и простёр руку в сторону севера восклицая Ты что калечишь средиземя как бы мне повстречаться с тобою лицом к лицу и искалечить тебя так же, как господин мой финлфинн Турин же горько плакал ночами в одиночестве, хотя при Морвеон он никогда более не упоминал имени сестры. К единственному другу обращался он в ту пору, только ему говорил о своей скорби и о том, как пусто сделалось в доме. Другом этим был один из домочадцев Хурина именем Садур, Был он хром, и мало с ним считались. Прежде был он лесорубом, и по несчастливой случайности, либо по собственной оплошности, отрубил себе топором правую ступню, и нога его усохла. Турин прозвал его Лабадалом, что значит хромоног, хотя имя это Садра не обижало. Ведь подсказано оно было жалостью, а вовсе не презрением. Садор работал в надворных постройках. Мастерил или чинил всякие мелочи, потребные в доме, так как плотник был не из худших. Турин же порою подавал ему одно и другое, чтобы тот не трудил лишний раз ногу, а порою уносил тайком какой-нибудь инструмент или кусок древесины, брошенные без присмотра, ежели думал, что другу они пригодятся. Садр улыбался, но всякий раз велел мальчику возвратить подарок на место. — Дари щедрой рукой, но дари лишь свое, — говаривал он.